Здесь-то и вступит в силу выигранный им сертификат. — Это все сыр, — презрительно фыркнула Александра Сергеевна. — А где же мышеловка? — Мышеловка, если тебе угодно так выразиться, заключается в том, что после окончания образования Дима остается в той стране, и заключает трудовой контракт с той фирмой, которая оплатила его образование. Все прозрачно и вполне логично. Государство и даже отдельные фирмы, которые думают о своем будущем, и смотрят достаточно далеко вперед. Тебе это чем-то не нравится. Да, кстати, я забыл. Есть еще весьма существенный бонус, который мы с ним получим, если... «Ты уже все решил, Михаил?» — спросила Александра Сергеевна. «Ты думаешь, что чем дальше ты успеешь убежать...» «В первую очередь я забочусь о сыне», — повысил голос Михаил Дмитриевич. «И о его будущем. Согласись, что стабильность нынешнего режима, целиком выстроенная на высоких ценах на нефть и газ...» Всем здравомыслящим людям кажется, скажем, несколько сомнительной. Никто не поручится, что через год-два не упадет новый железный занавес. Что ж, все повторяется, пожала плечами Александра Сергеевна. Так устроен мир. И твои слова знакомая песня. В тысяча девятьсот девятнадцатом году. Родственники умоляли твоего прапрадеда и полного тезку Михаила Дмитриевича Дмитриевского навсегда покинуть Советскую Россию и уплыть в прекрасный свободный мир на одном из последних пароходов. Они убеждали его, что, несмотря на всю славную историю рода, теперь наступает конец всему. И служить дальше этому кровавому и подлому режиму Поддержанному восставшей чернью он все равно больше не сможет. Знаешь, что он им ответил? — И что же он ответил, бабушка? — подал голос из своего угла Дима. Впервые в жизни ему вдруг стало интересно, как поступил и объяснил свой поступок один из дмитриевских предков. Александра Сергеевна торжественно выпрямилась. Рядом с ней согласно шевельнулся и выпрямил ветви Вольфганг. Он сказал: «Дмитриевские не служат режиму, Дмитриевские служат России». Демагогия! — вскрикнул Михаил Дмитрич и вцепился обеими руками в волосы. «Это же демагогия, мама! За эту так называемую демагогию...» Твой предок и тезка заплатил своей жизнью, — тихо сказала Александра Сергеевна и вышла из комнаты. Отец и сын молча глядели друг на друга. Под стулом деликатно хрустела уворованным печеньем престарелая балонка. На свой день рождения тетя Зина решила пригласить сестру и племянницу в ресторан с концертной программой. «Ну зачем это, Зиночка?» — пыталась увещевать старшую сестру Марины. «Прекрасно посидели бы дома и приготовили бы не хуже, чем в твоих ресторанах. А концерт можно и по телевизору посмотреть».